Глава сороковая. Минди медленно приходила в себя. Было темно. Густое, муторное, сиропное, липкое чувство сводило все тело. Ей казалось, что она падает, но она лежала неподвижно. Было больно. Болело все тело. Сильно. Казалось, ее вот-вот вырвет. Что случилось? Где она? Потрескивал камин. Было жарко, очень жарко. Все тело взмокло. Она чувствовала свой запах, от нее воняло. Когда сознание понемногу вернулось, она поняла, что лежит в странной скрюченной позе. Попыталась шевельнуться, но не смогла. Ужас проник в сердце. Руки были крепко скручены за спиной, лодыжки связаны вместе, колени тоже. Боль пронизывала позвоночник и левую ногу. Голова раскалывалась, затылок жгло, он был мокрым. Минди попыталась сглотнуть, ощутила рвотный спазм. Рот был заклеен. Она помотала головой, попыталась позвать на помощь, стряхнуть с себя это чудовищное ощущение. Конечно, она спит и видит кошмар. С трудом открыла глаза, веки сильно распухли и болели. В темноте увидела очертания. Она лежала в какой-то пещере, очень жаркой. Лишь дрожавшее красное пламя давало свет. Она попыталась вспомнить, что произошло. Она ушла из дома бабаха с чемоданом. К ней подъехал этот человек в грузовике. Тело снова свело болью, горло подкатило рвота. Желудок скрутило, желчь потекла из носа, и Минди пришла в ужас. Она же не сможет дышать, рот заклеен. Извиваясь, как змея, всем телом она проглотила рвоту. Лежа неизвестно где, потная, дрожащая. Вне себя от страха Минди пыталась дышать. Ноздри жгло. Глаза наполнились слезами, она ничего вокруг не видела. Хизер. Хизер спасла ее от этого человека, привела в сарай на ранчо Кроу-Удова. Воспоминания, как бледный дым, понемногу обретали форму. «Давай сюда, Минди». Здесь ты будешь в безопасности. Почему не наверху, где живете вы? Никто тебя здесь не найдет. Никто не услышит. Можешь шуметь сколько захочешь. Я ни от кого не прячусь. Что вы имеете в виду? Смотри, это все твое. Миндзя прошла несколько шагов по деревянной лестнице, оказалась в подвале под сараем, похожим на тесную пещеру. И вот тогда ее сбил с ног чудовищный удар по голове. Перед глазами пронеслась полоса света, все стало красно-черным. Она покатилась по лестнице, но что потом, неизвестно. Миндзя осторожно повернула голову на бок. «Почему волосы мокрые? Это кровь?» На затылке была рана. Она изо всех сил постаралась открыть глаза, и понемногу очертания подвала стали четче. Он был длинным. В углу темная тень, и у стены большие бетонные ящики, блестящие, черные. А по стенам тут и там расклеены листы белой бумаги с черно-белыми рисунками непонятных существ, демонов, полулюдей, полуживотных. Здесь были скелеты с волчьими головами, спины зверей, покрытые длинными волосами. Они напоминали ей рисунки в старой немецкой книжке сказок из библиотеки. В этих сказках волки охотились на детей и ели красную шапочку в снежных и темных лесах Скандинавии. У существенных рисунках были оцепеневшие глаза, с зубов капала кровь. Одно из них держало когтями высоко над разорванной грудной клеткой жертвы что-то похожее на сердце. Морщась от боли, Минди медленно повернула голову чуть вправо. Свирепое пламя в каменной печи в углу комнаты пылало красным и оранжевым. Труба дымохода вела к крыше. И возле печи стоял длинный узкий стол, идущий вдоль стены. На одном конце этого стола горели свечи. Посередине выселась большая пустая банка, за ней лежала книга в твердой обложке. Над столом была полка, на которой стояли еще банки с жидкостью и чем-то еще. Частями тела, органами, как в школьном кабинете биологии. Над банками на черной стене была выведена безумным шрифтом белая надпись. На бесплодной земле души чудовище жаждут расплаты, за грехи отомстят нам. Ужас сплелся с недоумением. Я попала в ужастик. Что за надписи на стенах, что за безумие? Выбраться из этого кошмара! Желудок опять скрутило, и Миндзи изо всех сил постаралась сдержать себя. Если ее опять вырвет, она задохнется и погибнет. — Где Хизер? — Почему Хизер не придет на помощь? Минди внимательно прислушалась, пытаясь различить что-нибудь за треском, шипением и щелканием огня и бревен в камине. Ветра слышно не было. Казалось, здесь совсем нет воздуха, только давящий жар этой темницы. Она была под землей. В подвале, выкопанном под сараем. Отчаяние волнами подкатывало к груди, но тут Минди замерла, услышав звук. Повернула голову туда, откуда он шел. Кизер. На ней было только нижнее белье. Ни грамма жира на точенном теле. Белая кожа блестела от пота. Кизер натягивала летный костюм. Ее волосы были стянуты в тугую французскую косу. Снова раздался тот же звук. Кизер замерла на месте, вслушиваясь. Сердце Минди ушло в пятки. Звук повторился. Голос. Приблизился, позвал. «Кизер, ты здесь?» Мужской голос. Минди заерзала, попыталась закричать, но раздалось только мычание. м м, -м, -м". Кизер обернулась, уставилась на нее. Миндзи замерла. Взгляд Хизер — это была уже не Хизер, это было безумное существо, чудовище. На секунду на ее лице, казалось, отразилось замешательство, и это напугало Миндзи сильнее всего. Потом Хизер медленно поднесла палец к губам. — сказала она, — а то глотку перережу, ясно? Минди не шевельнулась. «Ясно!» Минди кивнула. Мужской голос вновь позвал. «Кизер! Я слышал крик! Ты в порядке?» Он подходил ближе. Он увидит дверь подвала обязательно. Он почувствует тепло, идущее отсюда, или учует запах дыма. Он найдет ее. Он поможет ей. Кизер быстро застегнула молнию летного костюма и надела ботинки вернулась туда, где на стене висело ружье и странные инструменты. Сняла длинный нож с широким лезвием, наподобие тех, какие используют фермеры для разных целей, в том числе, чтобы срезать кусты ежевики. Стала подниматься по лестнице, медленно, крадучись, как животное, когда оно охотится. Телефон зазвонил, и Тана подпрыгнула. — Бабах? Было девять утра, и она сильно нервничала. Выдохнула в трубку. констебль Ларсон! Но на другом конце провода оказался констабль Фред Мэри Везер, в тот день дежуривший в диспетчерской елоунайфа Кровь застыла в жилых таны, когда она услышала данные, которые он ей сообщил. Хизер Макалистер была уволена со службы с лишением прав и привилегий после нескольких случаев насилия во время военных операций. Она родилась в удаленной местности Северной Аляски, Мать погибла в природах до 14 лет ее воспитывал отец, пока не попался в собственный капкан на медведя. Когда он не вернулся домой, старший брат МакАлистер отправился его искать, но все его усилия оказались тщетными из-за внезапной сильной снежной бури. Лишь четыре дня спустя он обнаружил труп отца, сильно объеденный животными, которые затем напали на него самого и убили. МакАлистер взяла к себе тетка по материнской линии, немка, жившая на ферме в северной Миннесоте. Некоторое время спустя ее нашли утонувшей в водоеме на этой самой ферме. На 18 лет МакАлистер поступила на военную службу, получила летное удостоверение, участвовала в нескольких военных операциях. После того, как ее уволили, работала в разных штатах пилотом по контракту. Три года в Африке, в нефтяной ферме. Семь лет назад переехала в Канаду и получила разрешение на работу. Еще Мэри Везер назвал Тане имя психиатра, работавшего в Твин Риверсе четыре года назад, Вики Зайн. Потом сообщил, что к аэропорту Йеллоу Найфа приближается туман, но команда экспертов вылетит, как только авиадиспетчерская служба сообщит, что небо чисто. Словно электричество прошло по телу Таны, когда она сбросила звонок и немедленно набрала номер Зайен. Времени на преамбулу тратить не стало «Это констабль Ларсон, полиция Твин Риверса. Я расследую серьезные преступление и каждая минута на счету. Мне сообщили, что вам известно имя женщины, с которой бывший полицейский Эллиот Новак имел связь на стороне». Пауза. «Еще раз, вы кто?» Констебль Тана Ларсон, полиция Твин Риверса. Это было давно. Я... Я боюсь, что профессиональная этика не позволяет разглашать имена пациентов. Это криминальное расследование, мадам. На карту могут быть поставлены жизни нескольких людей. Я так понимаю, вы уже нарушили протокол, сообщив одному из пациентов подробности чужой личной жизни? Сейчас... Если вы ответите на мой вопрос, вы существенно облегчите нашу работу. Долгая пауза. Все тело Таны напряглось. Начал хлестать ветер, приближался новый фронт. А Зайн прокашлялась. «Откуда я могу знать, что вы действительно та, кем представляетесь?» Тана сообщила ей номер своего удостоверения и сказала. «Можете позвонить в отделение полиции Yellowknife и убедиться». Но будет гораздо лучше, если вы сейчас ответите мне на этот вопрос. Вы можете спасти несколько жизней. Если грядущая буря будет такой же сильной, как предыдущая, у Тана осталось совсем немного времени на переговоры. Женщина на другом конце провода громко вздохнула и, наконец, пробормотала. Ладно. Хорошо. Жена Элиота считала, что... У её мужа роман с местным пилотом вертолёта. Я не помню имени этой женщины, но... Тана не дала ей договорить Сбросила вызов и сразу же набрала номер бабаха. Ей нужна была его помощь. Он не отвечал. Тана посмотрела в тёмное окно. Температура быстро снижалась в связи с недолгим прояснением. Ночь обещала быть очень-очень холодной и ветреной. Тана окинула взглядом телефон на столе Розали. Сюда нельзя ни не дозвониться, ни прислать сообщения пока нортелл не подчинит спутниковую систему и внезапно до нее дошло она часы напролет занимала единственный рабочий телефон ведя переговоры с ело найфом то и дело переставляя батарейки если бабах или кто то еще пытался связаться с ней по нему звонок или сообщение ушли в автоматическую систему она проверила телефон разобралась как войти в систему увидела сообщение она торопливо нажала на него и Наконец услышала голос бабуха. Минди поехала с Маркусом ванбликом к водопаду Росомахи два дня назад. Тана, я боюсь, что она в беде, я не могу не поехать туда. Может, Маркус вообще наш человек. Но если не вернусь к тому времени, как уйдет Розали, пожалуйста, попроси кого-нибудь побыть с тобой. Тана пулей помчалась в комнату для допросов, нашла показания Ван Блика и контактную информацию о нем. Он сообщил ей номер спутникового телефона, набрала его, и все тело покрылось испариной когда ей, наконец, удалось дозвониться. Ван Блик слушает. «Маркус, это констебль Тана Ларсон. Скажи, Охалерен у тебя?» «Господи, да что с вами сегодня?» «Только что был, искал свою девчонку, но он не на ту лошадь ставит. Ее хизер забрала». «Когда?» «Два дня назад, вечером». Хотела ее подвести но тут явилась Хизер, как рыцарь в сияющих доспехах, и умчала ее с собой. Вид у этой Хизер был до того постный, прям святоша. А бабаху наплела, что девчонку я забрал. И где теперь бабах? Наверное, поехал к Хизер ее искать.